Глава девятая «Нет, ты представляешь, представляешь? А вы не верили. Хочу посмотреть на физиономию Дженнифер, вот ее перекосит. И о споре нашем я не забыла, если что. Вот придумаю нечто грандиозное, тут же должок верну. Эй, ты слушаешь меня? Чего такая кислая? День такой классный, на небе не облачко, только глянь». Я лениво ковырялась в тарелке с овсянкой, желая вернуться в свою спальню. и не вылезать оттуда до конца своих дней. А вот сестрица с самого утра была непростительно веселой и бодрой. Мало того, что подняла меня не свет, ни заря, так еще и не умолкала с того самого момента. «Лорка, давай немного помолчим», — скривилась я, щурясь от солнечного света, ударившего в глаза из-под приподнятой сестрой занавески. Оставив неаппетитный завтрак до лучших времен, хмуро огляделась в поисках духа. Обычно у нас по утрам блинчики или вафли с мёдом, а тут вдруг овсянка. Наверняка без Лоры не обошлось. Она у нас приверженка здорового образа жизни. Надо бы переговорить с Йоси. Пусть нам раздельное питание устраивает. Ты что, за меня совсем не рада? Слегка приуныла она, и я даже порадовалась этому. Но потом одёрнула себя, тут же почувствовав вину. Вздохнула. Прости, конечно, рада. Только я, честно, не знаю, как так получилось. Вы с той девчонкой первые на боевом факультете, кто не носит юбки. И хочется скорее посочувствовать, нежели порадоваться. Её зовут Миша. Вновь повеселела, словно и не слышала всего остального. Миша? Ага, необычное имя, да? На самом деле Мишель, но ей больше нравится сокращение. Она прикольная. Нужно будет пригласить её в гости. Можно? Она вновь тараторила, а я прикрыла глаза, оказываясь далеко не здесь, а в саду, где вчера вечером разбила свою гордость на тысячи осколков. В глаза Нейтану смотреть не смогу до конца года. «Приглашай, конечно. Слушай, я к себе. У меня первые пары в двенадцать, еще целая вечность до начала. Пойду вздремну часик, что ли?» Я поднялась из-за стола, но Лора подскочила следом. «Какая же я невнимательная!» «У тебя что-то случилось, да? Свидание не удалось. Расскажешь?» «Ну уж нет, хватит с меня откровений». «Да нормально всё. Свидания и не было вчера, я слишком устала. Пришла домой рано, просто не стала заходить к тебе». «Правда, не переживай. Я просто не выспалась». «Ну ладно». «Значит, я приглашаю Мишель, и ты не против?» «Конечно». Плотно закрыв за собой дверь спальни, облегчённо вздохнула. Говорливая Лора осталась на кухне вместе с шумом и плещущей через край энергией. Вообще она здорово умела поднять настроение и заразить своей беспечной веселостью, но в этот раз выходило все совсем наоборот. Снизу донеслись первые аккорды заводной музыки. «Да ты издеваешься». Раздраженно махнула рукой, изолируя комнату от звуков, и рухнула на кровати лицом вниз. Пролежала так, пока стало не хватать воздуха. Потом повернула голову и уставилась на пустой камин в противоположной стороне. Спать на самом деле не хотелось. Просто было жизненно необходимо побыть в тишине. В чёрной нише камина что-то мигнуло. Всего на мгновение, будто открылись и тут же зажмурились чьи-то глаза. Какое-то время я просто смотрела в темноту, решив, что показалось. Но потом это повторилось вновь. Резко села, чувствуя холодок по спине. Неужели опять незнакомец? Но огня ведь сейчас нет, и дом запечатан от стороннего вторжения. В этом точно уверена. Мы с Лорой тут вдвоем, и Домовой безукоризненно исполняет приказы. Он не мог ослушаться и оставить нас без защиты. «Кто там?» Спросила и почувствовала себя до жути глупо. «С пустыми каминами я еще не разговаривала». Естественно, мне никто не ответил, но ощущение чужого присутствия никуда не делось, напротив, лишь усилилось. Выходи, или я бомбану фуэрболом, и мрак со стеной восстановим. Не надо, пискнул возмущённый голос, совершенно не похожий на человеческий. Я подскочила, выставляя перед собой ладони. Они тут же нагрелись, призывая стихию огня. Комнату наполнило красноватое свечение. Выходи! Повторила нетерпящим возражений тоном. Сама удивилась. Я и так, оказывается, могу. Темнота в камине зашевелилась. Уже абсолютно явственно зажглись два маленьких красных огонька чьих-то глаз. Узкие черные зрачки ассоциировались с чем-то змеиным. Я сглотнула, чуть опустив руки, но все еще не двигалось с места. Судя по всему, размеры у моего противника совсем не страшные. в случае чего тут и без разрушающего колдовства справиться можно. На белый ковер вступила угольно-черная лапа, затем вторая, потом показалась голова с острыми кисточками на кошачьих ушах. Я задаченно моргнула, отзывая стихию. Комната вновь наполнилась обычным дневным светом. А перед камином уселся похожий на кошку зверь. Похожий, потому что точно не кошка. Более вытянутая морда, словно у лисицы. красное глазище, до да безобразия пушистая чёрная шерсть и длиннющий хвост, которым это чудо обняло себя как минимум в два кольца. «Ты кто?» — в очередной раз вырвалось у меня. Чудо-зверь не торопился вступать в продуктивный диалог, замерев изваянием, чуть помахивая кончиком хвоста. Он выглядел чем-то потусторонним в светлых тонах моей спальни. А на ковёр, который испачкался в саже и шерсти, вовсе без боли теперь не взглянешь. «Фамильяр?» — наконец-то изволил ответить. «Мой? У меня не было духа-хранителя, и я прекрасно знала, почему. Мы маги-драконьей крови, а не ведьмы. Низших сущностей в услужении у нас быть не могло. Но чем мрак не шутит?» «Нет, у меня послание». В подсознании шевельнулась догадка. «От того, кто в камин вчера влез? Вот ведь настырный какой. И что ему надо?» Кошка-лис встал, развернул хвост и неторопливо двинулся к дверям, оставляя чёрные следы всеми четырьмя лапами. Я поняла, быстро дела у этого создания не делаются так, что уселась на кровать, взобравшись с ногами. «Можешь звать меня Флох?» Фамильяр обнюхал двери и фыркнул. Двинулся к тумбочке, затем к ножке кровати. Постоял у окна, лениво наблюдая, как слабо шевелится прозрачная занавеска от лёгкого ветерка. Я не считала себя нетерпеливой, но сейчас внутри всё просто клокотало от возмущённого ожидания. Если хозяин этого флоха был такой же, он меня уже заранее бесил. «Ну?» — не выдержала. «Дождусь, наконец, внятных объяснений или нет?» Зверёк дёрнул ушами и возрился на меня. «Я же сказал, для тебя послание». «Ну так какое? Давай сюда своё послание». как бы сразу, а то теряю тут время. Он деловито приблизился и уселся напротив, в метре от меня. Иглы зрачков вдруг расширились, затмевая тьмой красную радужку, и прямо передо мной выросла высокая призрачная фигура. Обернулась несколько раз вокруг своей оси и повисла в воздухе жуткой безликой тенью. Не успела я испугаться и что-либо предпринять, тень заговорила знакомым мужским голосом, «Здравствуйте, Скайла Фейн. Я же говорил, что мне нужна ваша помощь». Хотела вставить, что приличные колдуны не врываются в чужие камины без приглашения, но не дали. Он продолжил монотонно говорить, не делая пауз. «Я поняла, это лишь запись. Настоящую тень защита домового сюда бы не пропустила. Фамильяры — другое дело. Им большинство чар нипочем, они сами воплощение магии». «Если бы выслушали вчера, всё оказалось бы гораздо проще. Но теперь готовьтесь к проблемам. К счастью, ещё не таким грандиозным. Ещё можно всё предотвратить». Я нахмурилась, непонимающе всматриваясь туда, где должно быть лицо. Но даже призрачных черт не распознавала. «Вам нельзя видеться с господином Адерли». Тут призрак замолчал, словно давая возможность осмыслить. Меня же окатило липким холодом. В смысле нельзя? Кто он такой, чтобы требовать подобное? Откуда ему известно настолько личное, как вчерашняя встреча? И почему мистер Адерли, а не Нейтан или некромант? Обращение сильно зацепило, словно это могло быть чем-то важным. Знаю, вы удивлены. Но придет время, мы встретимся лицом к лицу. И если у вас останутся вопросы... Я постараюсь на них ответить. А пока лишь от вас зависит, смогу ли вообще вернуться. Откуда вернуться? Забыла, что слушаю лишь послание. Но я постараюсь. Если вы поможете мне. Наверное, стоит пояснить мою просьбу. Представляю, как страна она может для вас прозвучать. Да уж, не мешало бы. Я уже не могла сидеть на месте, встала и принялась расхаживать по комнате, накручивая прядку волос на палец от волнения. Флох повернулся ко мне, и проекция повторила его движение. «Вы не знаете, но грядёт буря. Магическая война. Я мог её предотвратить. Вернее, очень ценная часть артефакта, когда-то мне принадлежащего могла. Сейчас осколок похищен, а я заперт в клетке». Не знаю, какую роль сыграете в этом вы, Скай, но уверен, что господин Адерли станет решающим звеном. И вам нельзя с ним видеться по одной простой причине. Его ничто не должно отвлекать. Глава Ковина передаст ему свои знания и силу, и ему важно безоговорочно их принять. Иначе всё, что мы знаем и любим, полетит пеплом по ветру. Я не заметила, как замерла на месте и слушала тень, чуть приоткрыв рот. То, что он говорил, очень походило на розыгрыш. Или глупое пророчество выжившего из ума колдуна. Война. Артефакт. И нейтон в этом как-то замешан. Мой Нейт? Да, он некромант из весьма могущественной семьи темных магов. Но что под него зависел исход какой-то мнимой войны, что за бред. И причем тут наше общение. Как будто кроме меня его больше ничего не отвлекает. У него куча друзей на факультете и толпа поклонниц, стерегущая за каждым поворотом. «Простите, но вы несете какую-то чушь». Тень молчала. «Флох, ты слышал меня? Отключай трансляцию и беги к хозяину. Передай, что слушать эти глупости я не собираюсь. И вообще, сейчас сяду и перескажу его речь в письме отцу. Пусть более взрослые и мудрые решают, что с этой информацией делать». В подтверждение своих слов метнулась к столу, вытащила из ящичка лист бумаги и чернильницу. Пододвинула стул, села и обмакнула перо. «Я понимаю». Вдруг раздалось за спиной. Тихо, не так уверена, когда этого. «Поверить непросто, а выполнить мою просьбу еще труднее». Обернулась. Почему-то сердце в груди стучало быстро-быстро, словно я уже поверила и теперь просто отказывалась принимать. Тень все еще висела в воздухе, только теперь голова ее склонилась, а руки нырнули в призрачные карманы. Ему предстоит очень важная миссия. Он сам еще этого не знает, но отказаться не сможет. И чтобы справиться с этим, чтобы быть готовым, когда придет время, его сердце и разум должны быть свободны от вас. Я вздрогнула, выронив перо. Оно стукнулось о лист, и по желтоватой бумаге растеклась внушительная клякса. «В ответ я сделаю вам подарок!» Он вытащил из кармана руку и протянул мне ладонь. На ней блестела в солнечных лучах тонкая цепочка с круглым гладким медальоном. «Это щит от драконьих чар. Знаю, один очень настойчивый господин скоро пожелает стать вам ближе, чем вы того хотите». Поднявшись на ватных ногах, подошла к призрачному посланнику. Его сотканная из чёрного дыма фигура плыла перед глазами. Он знал обо мне слишком много и слишком точно бил в цель словами. О это не нашей несчастливой любви, о графе Риере и его намерениях на мой счёт. Значит, врать об остальном нет смысла. Всё, что сказал этот колдун, правда. И как же горько было от понимания этого. Хотелось выйти биться о стены, ведь я уже точно знала, что скоро разобью Нейтану сердце и в клочья разорву свое, но зато причиной его возможной гибели не стану. Прощайте, Скайла Фейн. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор, и в будущем мы встретимся. Тень задрожала, уронила медальон мне под ноги и растворилась». Флох мотнул ушастой головой, и фыркнул пару раз. Зыркнул на меня красными глазищами и поплелся обратно в камин. А я опустилась на колени, закрыла лицо в ладонях. Не было ни слез, ни рвущихся на волю рыданий. Ничего. Лишь огонь, тлеющий в области сердца. Смогу ли сделать то, что просят? По крайней мере, попытаюсь. Но смириться ли с этим нейтом?